Глава 22. Мерцание в ночи. Три корабля летели вверх по каналу Фленс, но с того места, где стоял Джоран, море выглядело совершенно пустой, слегка перемещавшейся серой водой, над которой лишь изредка появлялись белые буруны. Только наблюдатели оставались в контакте с двумя другими черными кораблями. Так прошло два дня, и глаз Скирит уже опускался на третий, Песочные часы переворачивали каждые десять минут, и всякий раз раздавался крик «Расскажи о море, наблюдатель!» Одинокий голос в темноте, и в ответ неизменно следовали слова «Корабль по правому борту, корабль по левому!» Джорану оставалось лишь кивать. Они не одни. «Дитя палубы» Хамриш, он почти не сомневался, что правильно запомнил имя, стоял у рулевого весла у него за спиной. Фарис находилась на самом верху. Мяс, несомненно, работала внизу с курсером Эйлерином. На палубе Джоран видел и других членов команды, но только лишь намеки, движения теней в чернильной темноте. Конечно, дитя приливов был освещен. На корме и клюве висели большие фонари. Но их свет практически не попадал на палубу. Тусклосветы обозначали положение поручней, но они оставались едва различимыми. Джорану не составляло труда представить, что он потерялся и остался один, поэтому он находил утешение в мелких движениях теней, дававших знать о существовании других людей во время грустной ночной вахты. А еще его радовало жорчание воды под днищем дитя-приливов, напоминавшее о том, что они движутся вперед. Он не заблудился в ночи, и его путешествие имеет вполне определенную цель. Три корабля вполне могли отслеживать почти 10 хантов и практически полностью контролировать пролив между небольшими островами по правому борту и побережьем более крупных островов, спящих и невидимых по левому борту. Ночь выдалась безоблачной. Бледное сияние костей Скирит позволяло Джорану думать, что все идет хорошо, настолько, насколько возможно для приговоренного мужчины на корабле мертвых. стоявшего в тусклом сиянии слепого глаза Скирит. Джоран не мог представить, что нечто столь огромное, как голова Аракисиана, незаметно проскользнет между кораблями, если предположить, что наблюдатели на других кораблях так же внимательны, как те, что находились на позвонках Дитя Приливов, у него не было ни малейших оснований думать иначе. Сейчас они создавали историю. Покой Джорана был нарушен, когда тихие тени превратились в квел, Слабый свет слепого глаза озарил бледную кожу, острые черты лица и покрытые шишками костяшки пальцев. Джоран не хотел с ней разговаривать, поскольку от нее постоянно исходила угроза. Он заметил, что она стала проводить много времени с Куглином и его людьми, а это напомнило ему, что он так ничего и не сделал относительно поручения, которое дала ему Миас выяснить, что хочет доставить в Бернсхьюм глава преступного клана. Джоран понимал, что его пассивность связана со страхом перед Куглином. Такой же страх он испытывал рядом с Квел. То, что она говорит, правда? спросила Квел. Она? уточнил Джоран. Супруга корабля. Тебе следует задать этот вопрос ей, сказал Джоран. Злобные глаза Квел вспыхнули в бледном сиянии тусклосветов. Пространство, в котором волны ударяли в борт корабля, Один, два, три раза. «Супруга корабля сказала правду?» Ротквел перекосился, когда она произносила звание Миас, каким-то непостижимым образом делая его ничтожным. «Какая часть тебя интересует?» спросил Джоран. «Ты знаешь, какая...» сказала она, и ее рука опустилась на молоток, который висел у нее на поясе. Носить клинок на палубе запрещалось всем, за исключением тех, кто имел право подниматься на корму. Но ее костяной топор был не только инструментом, но и оружием. «Аракисиан, это правда? Он действительно плывет между островами?» «Если супруга корабля о чем-то говорит на борту своего корабля», сказал Джоран, «значит, это правда». «Только не надо корабельных разговоров. Мы все знаем, что это не твое». Она сделала шаг вперед, и тут переместился бон главного позвонка, что привело к изменению положения среднего крыла, которое заблокировало мягкий свет слепого глаза Скирит, и Джоран вместе с Квел оказались в глубокой темноте. Аракисиан существует? Насколько мы знаем, да, спокойно ответил Джоран. Ему потребовались все его силы, чтобы не отступить перед женщиной. но никто из нас не видел его собственными глазами. «Переворот часов!» послушался крик с кормы, которому Джоран невероятно обрадовался. Теперь у него появился предлог отступить от квел на свет и посмотреть вверх на главный позвонок. «Расскажи нам о море, наблюдатель!» крикнул Джоран. «Корабль по правому борту, корабль по левому борту, Хронпал! В остальном все спокойно!» Джоран надеялся, что когда он опустит взгляд на темную палубу, Квел уже уйдет, но нет, она продолжала стоять в тени, чувствуя себя там, как дома. За Аракисиана можно получить много денег, сказала она. Ты слышала, что сказала супруга корабля, ответил Джоран. Квел сплюнула на палубу. Да, слышала. Она играет, делая ставку на будущее, рассчитывает, что если есть один аракисиан, может существовать и второй. Но я знаю другое. Один зверь может обеспечить всех женщин и мужчин на корабле. Она заговорила немного тише. У Куглина есть связи, которые позволят нам всем разбогатеть, Твайнер. Неужели ему только показалось, что активность у него за спиной прекратилась? И все женщины и мужчины, занятые решением постоянно возникавших задач, без которых костяной корабль не может существовать, остановились, чтобы послушать квел. Быть может, Спракин поднял голову, прежде чем вернуться к работе, или Хасрин, когда-то хранительница палубы, а теперь обычное дитя палубы, охваченное глубоким недовольством, остановилась, сворачивая веревку. Или склонный к насилию разгневанный Куглин незаметно скользнул в темноту. «Если ты имеешь дело только с тем, что существует, то какой смысл в этих разговорах, Квел? Мы не видели Аракисиана. Нам известно лишь, что мы следуем за слухом и иллюзией, они не могут повести за собой женщин и мужчин». «Да», — сказала Квел, — «ты прав. Но если это Кейшан, то вес его костей превращает то, что Куглин держит в трюме взгнившее мясо, «Значит, мы перевозим для Кахани кости Аракисиана, верно?» Глаза Квелл сузились. Она поняла, что сказала больше, чем хотела, и на мгновение Джорану показалось, что сейчас она на него набросится. «Держи свой нос подальше от моих дел», — вместо этого заявила Квелл. «Играй в офицера и не попадайся мне на глаза». «Хранитель палубы», — сказал Твайнер. Он и сам удивился, что поправил Квелл, Женщину, от которой разила жестокостью, так черные грозовые тучи мчатся по небу перед штормом. Квел улыбнулась, уголки ее рта приподнялись, но Джоран увидел лишь насмешку. Я сказала, держи свой нос подальше от моих дел, хранитель палубы, и у нас все будет хорошо. Кости, несомненно, дело кохани. Как скажешь, проворчала Квел. Она повернулась и ушла. И Джоран почувствовал двойное облегчение. Во-первых, он выполнил задание Миас и узнал, что перевозит Кахани. Во-вторых, Квел оставила его в покое. Но Джоран не мог лгать самому себе. Он ощущал еще и страх, потому что за словами Квел крылась серьезная угроза, которую она даже не пыталась скрыть. Она тебя ненавидит, прозвучал за спиной Джорана тихий голос. Он обернулся и увидел Эйлерина. Курсера, лицо которого пряталось под капюшоном. «Я не рассчитываю, что преступники будут меня любить, Курсер». «Нет, она ненавидит тебя по-настоящему. И если у нее появится шанс, причинит тебе вред». По спине Джорана пробежал холодок. «Однако Миаса она ненавидит еще сильнее, и я полагаю, что она также ненавидит Куглина и человека, который его сюда прислал». «Кахань?» — уточнил Джоран. Да, тихо сказал курсер. Коханни. Она состоит с ним в родстве, племянница, насколько я слышал, но Квел ненавидит власть. Прежде она входила в банду Коханни, поэтому и сумела быстро договориться с Куглиным, но она не станет выступать против главы преступного клана или супруги корабля, она боится Кахани и боится Миас. Но не меня? спросил Джоран. Верно. поэтому она направляет на тебя ненависть, которую питает Кмиас из-за ее власти на корабле. Я думаю, что Квел увидела дополнительный шанс в появлении Аракисиана, а также в присутствии отряда бандитов, которых Кахан прислал на корабль. Вероятно, Квел рассчитывала, что ей удастся тебя запугать и заставить ей помогать, но у нее не вышло. Из-за этого она станет ненавидеть тебя еще сильнее». Так что будь осторожен с ней и ее приспешниками, хранитель палубы. Джоран огляделся по сторонам. Он вдруг почувствовал отсутствие Анзер у себя за спиной. Она пыталась привыкнуть к новому режиму жизни на корабле, и Джоран давал ей возможность выспаться ночью. В противном случае, днем от нее не было никакого толку. «Вы думаете, она постарается переманить Куглина от Кахани?» — спросил Джоран. «Вероятно, Куглин боится Каханни не меньше, чем она», — ответил Эйлерин. «В таком случае Куглин будет выполнять его приказы», — заметил Джоран. «Каханни здесь нет, хранитель палубы, а Аракесиан это очень серьезное искушение, ведь его кости сделают всех детей палубы настолько богатыми, что им больше никогда не придется выполнять чужие приказы». Курсер отвернулся, собираясь занять свое место у задней части хребта, чтобы слушать песни штормов и изучать север камень в своей чаше с морской водой. «Поворот часов!» — послушался крик с кормы. «Расскажи нам о море, наблюдатель!» — прокричал Джоран, немного удивившись тому, что его голос не дрогнул и не рассеялся точно морской туман в жаркий день. Корабль по правому борту, ничего по левому борту, хранитель палубы. Повтори еще раз, наблюдатель! попросил Джоран. Слева по борту корабля нет! Джоран повернулся к Эйлерину. Вы остаетесь на корме, курсер, я пойду к хребту. И он начал взбираться вверх по такелажу. Джоран находил новые места для рук и ног, чувствуя веревку сквозь подошвы сапог. и преодолевая трудный путь к верхней точке корабля, где свистел свежий ночной ветер, и под его порывами хлопали и трещали крылья. Когда пропал корабль, наблюдатель? Хамришу высокому и худому, пришлось сложиться пополам, чтобы поместиться в корзине, находившейся в верхней части хребта. Он был изгоем дарнов, мышцы на левой части его лица не работали, и в результате он всегда казался мрачным. Он посмотрел вдаль. «Незадолго до того, как ты меня позвал, Хранпал, Я полагаю, они либо скрылись за горизонтом, либо у них погас фонарь». Он постучал пальцем потихонько раскачивавшемуся фонарю, который висел рядом с ним. Ниже сиял тусклосвет корабля, и Джоран почувствовал, что теряет ориентировку, словно они с Хамрешем парили среди костей скирит, а не над кораблем, и ему показалось, что он слышит далекий музыкальный крик больших птиц. «Я ждал поворота, чтобы убедиться, что он не появился снова, тогда я бы об этом сообщил». «Ты все сделал правильно». Джоран вытащил из куртки подзорную трубу Миас, стараясь обращаться с ней с максимальной осторожностью. «Покажи корабль справа по борту, чтобы я знал, что искать». Хамриш кивнул. «Следи за моей рукой. Ты заметишь свет, не такой холодный, как у костей скирит, теплее». И сразу поймешь, что под ним живут женщины и мужчины. Когда Джоран поднес подзорную трубу к глазам, мир изменился, подпрыгнул и вырос. Свет костей и стал ярче, таким он его никогда не видел. Ниже, хрон Пал, так ты увидишь лишь небо, тихо добавил Хамриш, знавший, что ему не следует давать офицеру советы. Благодарю, Хамриш, сказал Джоран. Он опустил трубу и обнаружил почти незаметную в темноте линию, разделявшую море и небо. Где-то закричал Скиир. Джоран провел подзорной трубой вдоль линии горизонта, периодически открывая второй глаз, чтобы проверить, не проскочил ли он точку, которую показал Хамриш, и нашел корабль. Смазанное сияние в ночи давало знать о присутствии жестокой воды и тех, кто находился на ее борту. «Нашел!» Джоран убрал подзорную трубу от глаз и повернулся, и вдруг осознал, насколько мало окружавшее его пространство, как далеко внизу находятся поручни и палуба, и каким ненадежным выглядит место, где он стоит. Он подумал о том, как летит вниз, представил, что палуба сделает с телом, когда он упадет, содрогнулся, и его пальцы еще сильнее сжали подзорную трубу, чтобы не уронить ее. Вдох. Нужно сделать вдох. Когда Джоран снова поднес трубу к глазам, он обнаружил далекую линию горизонта справа и стал перемещать вдоль нее подзорную трубу. На этот раз он нашел холодный свет костей скирит, и все у него внутри сжалось. Один корабль ушел в сторону, или еще хуже того, потерялся, из чего следовало, что огромное пространство моря осталось без присмотра. Вполне достаточное, чтобы через него мог проскользнуть зверь, которого они искали. Джоран обнаружил, что тихонько беседует с ветром. Ну давай, давай, бормотал он, продолжая смотреть на горизонт. Ничего. Джоран обнаружил, что думает об ужасах, которые таит в себе океан, и несчастьях, что могут обрушиться на корабль, но заставил себя отбросить жуткие мысли. Скорее всего, оскаленный зуб немного сбился с курса. Конечно, все произошло именно так. «Что будем делать, Хранпал?» — спросил Хамриш. Джоран сделал глубокий вдох. Ему предстояло принять первое командное решение, точнее, первое важное решение. Он мог приказать дитя приливов свернуть налево, и если оскаленный зуб просто сбился с курса, вовремя поданный сигнал поможет это исправить. Но в таком случае он рисковал потерять из вида жестокую воду. Ночью легко не заметить сигнал, а также другой корабль, К тому же у него не было никаких гарантий, что он сумеет отыскать оскаленный зуб. «Мы будем продолжать движение вперед, переворачивать часы каждые 10 минут и сохранять связь с жестокой водой. Если оскаленный зуб сбился с курса, найти его днем будет гораздо легче. Ночью ничего не стоит пропустить сигнал». Он постарался, чтобы его голос звучал уверенно. Хамриш кивнул, словно человек, всю жизнь командовавший кораблем, и произнес невероятно мудрые слова. «Слушаюсь, Хранпал». Джоран медленно и осторожно начал спускаться вниз, и когда его ноющие ноги коснулись твердой палубы, почувствовал себя намного лучше. Внизу его ждал Эйлерин. «Курсер, вы находились в каюте с Миас перед тем, как заняли пост на палубе», — сказал Джоран. «Вы не знаете, спит ли ветрогон?» Он надеялся, что говорящий с ветром бодрствуют. «Я не думаю, что он вообще спит, хранитель палубы, во всяком случае, в нашем понимании». «Вот как», — сказал Джоран. «Но он хочет получить кое-какие вещи. Я собрал их у себя в каюте и должен ему отнести. Мы больше не видим оскаленный зуб, но я решил идти прежним курсом, пока не взойдет глаз». Эйлерин кивнул. «Вы возьмете на себя командование на корме, пока я буду находиться внизу. Мать палубы, серьезный муфас, сейчас у клюва». «Если он вам понадобится, зовите». «Хорошо, хранитель палубы», — ответил курсер. «А когда Джоран повернулся, чтобы уйти, добавил, «Насколько я понял, Мяс хочет, чтобы ты подружился с Ветрагоном». «Да, только старуха знает, как можно подружиться с таким существом», — ответил Джоран. «Он страдает от одиночества», — сказал курсер. «От одиночества? Но он же животное», — возразил Джоран. Курсер пожал плечами, и Джорану вновь захотелось отбросить его капюшон и посмотреть, что под ним скрывается. «Он единственный ветрогон на корабле. Никто с ним не разговаривает, никто не проводит с ним время, за исключением тех случаев, когда требуются его услуги. Но если ты уверен, что он не испытывает одиночества, едва ли я смогу убедить тебя в обратном». Курсер обхватил себя за плечи. «Но я бы сказал, что ему одиноко». Джоран не знал, что ответить. «Спасибо, курсер», — наконец сказал он. «Я буду иметь это в виду». Он повернулся и крикнул. «Курсер остаётся главным на корме!» И начал спускаться на нижнюю палубу, где воздух прогрелся от горячих тел людей, спавших в гамаках. В своей каюте он собрал все, что сумел отыскать по списку ветрогона и сложил в мешок сплетенный из вариска. Шнур он получил без труда, просто расплел веревку. Ткань Джоран также быстро нашел на борту дитя приливов, а потом убедил одного из мастеров крыльев отдать ему, пусть и неохотно, пару тонких костяных иголок в обмен на дополнительный рацион яиц кивель, лежавших на борту. Сначала Джорана смутило требование пыли. Но потом он сообразил, что она повсюду, поэтому попросил Гавита не выбрасывать ту, что он соберет во время уборки. Так что теперь у него имелось четыре больших серых шара, польза от которых Джоран не видел, однако он не был Ветрогоном и не мог знать, как работает странный и чуждый разум. Еще одной вещью из длинного списка, продиктованного Ветрогоном и найденной им, Джоран странным образом гордился. У гребня не хватало нескольких зубцов, но он был настоящим. Он лежал в темноте трюма, словно дожидался, чтобы Джоран его нашел, доказав тем самым, что не забыл просьбу Ветрагона. Джоран сделал глубокий вдох, прежде чем постучать и войти в каюту странного существа, стараясь не обращать внимания на сухой запах и то, как менялся воздух вокруг Ветрагона, превращаясь в нечто столь необычное, что чувства его отвергали, словно он вошел в сон, одновременно знакомый и невиданный до сих пор. Находиться рядом с говорящим с ветром было подобно прикосновению к ному. шагу к Скирит, бога птицы, создательница всего сущего, которая помогла вылупиться из яйца ветрогону и вручила его матери, а та, в свою очередь, передала женщинам и мужчинам, чтобы они могли использовать его замечательные возможности. Джоран, как и все способные мыслить рационально, опасался богов. и жестоких игр девы, матери и старухи, но больше всего страшился призрак Скирит, ведь ее убили мужчины, и им следовало ее бояться в первую очередь. Внутри каюты было темно, и Джоран не видел говорящего с ветром в очень слабом тусклосвете. «Ветрогон?» Некоторое время не было никакой реакции. Потом он услышал свое собственное имя, произнесенное из темноты так, словно проскрипела дверь. «Джоран Твайнер!» Затем из правого угла появился ветрогон. Джоран подумал, что это лишь часть беспорядка, царившего в каюте, куча тусклого трепья. Но трепье отрастило длинные тонкие ноги, которые заканчивались ступнями с тремя мощными когтями. Возможно, имелся еще какой-то намек на крылья, или это была лишь иллюзия, созданная рваной одеждой. Наконец, наполовину высунулась голова на тонкой шее, и ветрогон каким-то противоестественным образом поднялся на ноги. Женщине или мужчине пришлось бы опереться рукой о пол, но ветрогону этого не потребовалось. Он открыл клюв и снова издал странные звуки, напоминавшие скрип пилы по вариску. «Джо-ран-твай-нер!» «Я принес вещи, о которых ты просил, во всяком случае часть. — сказал он, и ему удалось ни разу не споткнуться и произнести все слова сразу, одновременно протягивая Ветрогону мешок. Говорящий с ветром сделал шаг вперед, Лицо в маске склонилось сначала в одну сторону, потом в другую. Фальшивые нарисованные глаза смотрели на Джорана, словно существо думало, что его хотят обмануть. «Для меня?» — уточнил Ветрогон. «Да?» — сказал Джоран. «Для тебя. «Для меня!» — повторил ветрогон, издал необычный, почти воркующий звук и закричал «Дай!» и вырвал мешок из руки Джорана хищным изогнутым клювом. Тут следует отдать Джорану должное, или дело было в том, что движение оказалось слишком быстрым, но он не отступил назад и не издал ни единого звука, когда почувствовал, как клюв сомкнулся совсем рядом с его пальцами, Ветрогон бросил мешок на пол и, используя ноги и двойные локтевые когти, торчавшие из одеяния, быстро развязал узел и открыл мешок. «Вещи!» — сказал он с благоговением, впрочем, через мгновение его голос изменился, в нем снова послышался гнев, потом раздался яростный вопль. «Ложь!» — а потом «Ложь! Не все вещи!» «Я не смог найти все!» — поспешно заговорил Джоран. — Пока не смог. Повар собирает для тебя рыбные кости, точнее будет собирать, когда мы начнем рыбачить. Сейчас мы едим только сушеную рыбу, и кости у нее мягкие. — Блестящие камни? — спросил Ветрогон. — Мы еще не были в таких местах, где я смог бы найти блестящие камни, — ответил Джоран. — Пока. — Перья? — спросил Ветрогон. — Там есть немного перьев. «Но нет особенных!» — заявил Ветрогон. «Как я мог знать?» — начал Джоран. «У Мяс есть специальные перья!» — перебил его Ветрогон. «Удачи тебе, если ты рассчитываешь получить их у нее!» — проворчал Джоран. Говорящий с ветром застыл в полнейшей неподвижности. «Перья — это ее вещи!» Голова Ветрогона смотрела на него. Если бы нарисованные глаза могли моргать, они бы моргнули, Джоран в этом не сомневался. «Вещи мяс!» Он дважды кивнул, потом в третий раз, и его голова осталась опущенной, словно он слепыми глазами изучал содержимое сумки. Затем положил ногу на мешок, и вновь Джоран задумался о том, как он мог не заметить, что ноги ветрогона заканчивались когтями, подобными косам, выходящим из ножен в такт с дыханием существа. «Иглы, материя... Хорошо, хорошо... А это что?» Он поднял шарик пыли одной ногой, легко балансируя на другой. «Пыль?» — ответил Джоран. «Ты хотел пыли, я попросил мальчика каюты собрать ее для тебя». «Не пыль!» — заявил Ветрогон. «Это пыль!» — сказал Джоран. «Со всего корабля». «Нехорошая пыль не годится для ванны!» заявил Витрагон. «Ванны? Для ванны нужна вода», — сказал Джоран. «Воду пьют, глупый Джоран Твайнер! Твоя пыль плохая, забирай!» Он принялся собирать шарики пыли и подталкивать их к Джорану, которому ничего не оставалось, как их забрать. А еще через несколько мгновений Витрагон от активности снова перешел к полнейшей неподвижности. «Ох!» — вздохнул Витрагон — И это был самый человеческий звук, произнесенный им за все время. «Ох!» — повторил он. Слепая голова снова опустилась. Клюв осторожно достал гребень со дна мешка, перехватил его ногой и, как показалось Джорану, принялся его разглядывать. Глаза, нарисованные на маске, уставились на зажатый в когтях предмет. «Гребень!» — сказал Ветрогон. «Я помню, что ты просил его принести», — сказал Джоран. «Гребень», — повторил Ветрогон. «Я сожалею, что он сломан, я...» Но говорящий с ветром его не слушал. Быстрая, точно геррит, поднявшаяся на поверхность, чтобы поймать муху, голова метнулась вперед, и клюв принялся отламывать зубцы. Джоран уже собрался возмутиться, что с его подарком так варварски обращаются, но в последний момент уловил в действиях Ветрогона систему. Он выламывал не все зубья подряд, оставляя равные промежутки между ними. «Благодарность, Джоран Твайнер!» Ветрогон издал воркующий звук. «Может быть, Джоран Твайнер совсем не глуп?» «Я рад, что ты доволен», сказал Джоран, смущенный мягкостью голоса, говорящего с ветром. «У отца гнезда был гребень», — сообщил Ветрагон. «О», — сказал Джоран. Ветрагон сделал еще один шаг в сторону Джорана, который почувствовал, что его охватывает паника и желание немедленно выйти из тесной каюты. Он не хотел, чтобы это странное существо находилось рядом с ним, не хотел слушать рассказы о родителях Ветрогона или о том, что он вообще думает о самой идее семьи, «Мне нужно вернуться на палубу», — сказал Джоран. «Мы утратили связь с одним из кораблей». Говорящий с ветром кивнул и отступил от хранителя палубы. Когда Джоран повернулся к двери, Ветрогон тихо заговорил. «Ты печален, Джоран Твайнер?» «Печален?» — удивился Джоран. «От тебя пахнет одиночеством. Не самый лучший запах», — заметил Ветрогон. «А ты знаешь про одиночество?» — спросил Джоран. «Да!» — ответил Ветрогон, и это был крик далеких скииров, кружащих над своими гнездами, крик каждого дитя палубы, обращённой к утраченным кораблям, когда их борта разбивались о жестокие острые скалы. Это был звук утраты. «Да!» — повторило существо. «Я знаю!»